Юрий Террарёв. Александр Террарёв. Оперативный манёвр. Книга 3. Милкомэда. Глава 1. Подарок судьбы. Ферос срочно готовил совещание Высшего совета империи с одним условием: необходимо личное присутствие руководителей цивилизаций, входящих в империю. На восклицание «зачем» и «почему» ответ был один. Вопрос, который предстоит решить судьбоносный для империи. Вопрос войны и мира. Удалось убедить всех руководителей, кроме одного, правителя Киторов. И Торий наотрез отказался лететь, аргументировав свой отказ передачей полномочий Салем. Стратег старался как мог, но быстро собрать совет не получилось. Приходилось терпеть. Империя была только в стадии организации. Наконец все утряслось, и правители прилетели на Веронею. Встречал их лично Ферр, император занимался подготовкой к совещанию. После стратег прибыл и доложил, что члены высшего совета прибыли, встречены и размещены, кроме Итория. Киторы отошли от управления Звездной империей. Договор есть договор, их будем представлять мы. Через два часа начало заседания. Зал готов. Вопрос, конечно, не к стратегу, а к руководителю аппарата и протокольной службы, но отвечать всё же придётся. Вопрос задан. Возникла пауза. Император взглянул на него вопросительно, потом кивнул каким-то своим мыслям и проговорил: "Это не твой вопрос. Иди, готовься к совету. Будешь присутствовать в качестве советника. Возьми министра обороны и командующего объединёнными флотами". "Слушаюсь". Вышел. Дел действительно много, помимо совещания приходилось решать ещё тысячи вопросов. Ровно через 2 часа император вошёл в зал. Члены высшего совета ждали. Он поздоровался со всеми, поинтересовался здоровьем, потом уселся во главе стола и приступил собственно к совещанию. Приветствую вас на планете Веронея, нашей столичной планете, символе Звёздной империи. Благодаря технологиям наши цивилизации стали ближе друг к другу. Мы налаживаем торговлю, ведём культурный обмен, развиваем технологии и, конечно, не забываем о наших вооружённых силах и наших врагах. Вы знаете последние события. Тормы вероломно напали на нас, но флоты Звёздной империи смогли отбить атаку и уничтожить врагов полностью. В настоящее время они заперты в своём звёздном секторе. Тормы главная опасность и угроза для нашей империи. Их флоты хорошо вооружены, многочисленны и свирепы. Тормы не знают жалости, у них одна цель завладеть нашими территориями. Долгое время они готовятся совершить межзвёздный переход и напасть. В обычном космосе им придётся лететь очень долго, и они готовы на этот шаг. Поэтому такая атака предполагается в будущем. Пора разрубить этот узел в настоящем, нанести удар по тормомам объединённым флотом и заставить их отказаться от мысли завоевать наши системы. Я предлагаю атаковать сейчас, чтобы в будущем лишить тормов возможности напасть на нас. Объединённых сил империи достаточно, плюс на планете Олкив наш десант, который ударит с тыла. Что думает уважаемый совет по этому поводу? Вы сказали, что тормом к нашим звёздным системам лететь очень долго. Так почему бы не уничтожить их на марше во время рейда, совершая постоянные налёты? Верно замечено координатор. Такая возможность прорабатывалась и являлась рабочей до сего момента. Ситуация изменилась. Мы узнали, как устроена цивилизация Тормов, поняли, насколько многочисленен их флот, проанализировав, пришли к выводу, что наши налеты не смогут уничтожить флот вторжения полностью. Тормы учли такую возможность и подстраховались на этот случай, максимально увеличив численность флотов и кораблей. Но Лон завозился. Ответ его не очень устраивал. — Меня беспокоит удар с тыла. Что он подразумевает, как можно ударить с тыла по космическим кораблям с планеты? Десант на планете в режиме маскировки, так сказать. Альдин издал возмущенный рык. — Такая озабоченность понятна. Десант нанесет удар по тормам на планете Алкиф. Напомню, что предлагаю полностью отвоевать звёздную систему Цурон. Она станет форпостом сдерживания тормов. На планете не будет тормов. Её заселят больфы, и они же её будут освобождать. Другое дело. Согласен, и подготовлю своих бойцов. Император, для атаки на Цурон придётся задействовать огромный объединённый флот. Как в этой ситуации будут действовать киторы? Кто будет представлять их флот и в каком количестве? Баласиния озвучила то, о чём думал каждый правитель. Не стоит беспокоиться. Киторов представляем мы. Их флот будет пропорционален остальным флотам цивилизаций, входящих в империю, исходя, конечно, из реалий и потенциала цивилизации. На кораблях киторов будут воевать салем, по понятным причинам. Вопрос, конечно, болезненный и мог потянуть за собой дискуссию. Так и случилось. Я поняла, которые откупились, отдав вам свои планеты и сушу. Мы тоже можем так поступить, но не будем. Поддержу Салем. Киторы водные существа и толку от их флотов в бою мало, и их звездолёты заполнены водой, громоздкие и небоеспособны. Для империи ваше решение благо. Тайкан чуть склонил голову в сторону королевы в знак благодарности. Вопрос киторов второстепенный. На первый план выходит другая проблема. Наши флоты войдут в объединённый флот Звёздной империи, и их по понятным причинам нужно оснастить установками телепортации, а это займёт время. Вопрос решаемый и оснастим. В данном случае время играет на нас. Тормы знают, что после наших недавних боевых действий наступает длительный перерыв. Думаю, в этот раз будет так же. Они не ждут быстрой атаки. Да и вообще, атаки не ждут, по крайней мере, такой сильной, которую мы готовим. Ставлю на голосование вопрос о создании объединённого флота империи в равных пропорциях от каждой цивилизации. Кроме Болфов у них нет флота. Не согласна с такой постановкой вопроса, возмутилась Королева. Цивилизации находятся на разных уровнях развития и разных технологических ступенях. Поэтому предлагаю создать флот пропорционально имеющимся возможностям. Например, Салем и Кварты более развиты и имеют многочисленные флоты, и поэтому должны составить костяк флота, поставив больше кораблей. Мы и Киторы по понятным причинам меньше. Речь не идёт о создании максимально большого флота, скорее о мобильной ударной силе вступил координатор. Ему не хотелось отдавать большое количество своих флотов в общую корзину. Тайкан понимал, наступил момент торга, то, что сейчас удастся создать, и будет основой объединённого флота надолго. Уважаемые члены Высшего совета, Звёздная империя готовится нанести удар по Тормам. Это значит немалочисленный ударный флот. Координатор Нлон: "Для победы нужно максимальное количество флотов от каждой цивилизации, иначе не стоит и проводить операцию". Наступила пауза осмысления. Правителям не хотелось давать флоты в общий котёл, и координатор попытался отвернуться, потому что ему на ряду Салем Придётся выделить основную часть флотов. Куда мы торопимся? Нужно всё проанализировать, выяснить, когда по предварительным расчётам произойдёт удар по нашим звёздным системам. К тому времени придумаем что-нибудь. Зачем сейчас идти в бой на максимально готового к бою врага? На мой взгляд, победа над Тормами невозможна именно сейчас. А вот когда флоты тормов разделятся и большая часть идёт в рейд, можно нанести гарантированно успешный удар. Тайкан не ожидал от координатора глубокого анализа, рассчитывал на быстрый прорыв в вопросе создания флота империи. Несомненно, озвученные опасения имели под собой почву, и Тайкан ни разу задумывался над таким сценарием развития событий, и он казался предпочтительней. Вперёд гнало желание поскорее укрепить империю. Основной цементирующей силой являлось создание мощного флота и, конечно, наличие внешнего врага. Враг имелся, находился далеко и пока угрожал гипотетически в далёком будущем. Мои бойцы в тело врага, а не на передовой, в самом центре цивилизации Тормов. А вы здесь в тёплых гнёздах рассуждаете как трусы. Император прав и предлагает драться, драться за империю, драться за будущее, драться сейчас, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Альдин, как всегда, выступил эмоционально, но оказал Тайкану поддержку в трудный момент. Как бы дальше пошло совещание, неизвестно, но к императору подошёл секретарь и что-то сказал. Тайкан даже вздрогнул, изменившись в лице. Не может быть, мне доложили, что уничтожены. Совершенно достоверная информация. Тайкан ещё разово взглянул на мобильный планшет. Действительно, никаких сомнений. Поднял голову, обвёл присутствующих обеспокоенным взглядом. Невероятная информация. Члены совета насторожились. Флот Тормов под командованием системной королевы в нашей звёздной системе. За этим сообщением последовала немая сцена. Руководители цивилизации не могли адекватно осмыслить сказанное. Такая информация выбила их из колеи, и они запаниковали, заговорив разом и обвиняя Салем в некомпетентности. Тайкан выдержал эту многоголосицу Подождал, пока вал упрёков иссякнет, и продолжил так, как будто ничего не слышал. Системная королева обратилась с просьбой выслушать её и не атаковать. Она сдаётся. Флот Тормов в дрейфе и никаких враждебных действий не предпринимает. Снова шок от несдержанности и ещё более от того, что придётся вступить в контакт с Тормами прямо сейчас. Пауза затягивалась. Тайкан не торопил, наслаждаясь растерянностью членов совета. «Наконец, те пришли в себя», — заговорил координатор. «Невероятно, император, вы ввели совет в заблуждение. Тормы не разгромлены, нам угрожает опасность, недавние события показывают, тормам доверять нельзя, они вероломны и не выполняют взятых на себя обязательств». «Поддерживаю». Я предлагаю немедленно уничтожить флот, доверив начатое, поддержал он лона королева. Только уничтожить, без вариантов, как всегда воинственно рычал Альдин. "Да чего же кровожадные", подумал император. "Действуют и высказываются неадекватно под впечатлением новостей. Предлагаю совету выслушать королеву и после этого принять решение". Такой подход ничем нам не грозит. Члены совета с неохотой согласились с императором, и он распорядился установить связь таким образом, чтобы каждый правитель мог слышать и говорить. Незадолго до описываемых событий Рен, победивший и похоронивший флот Тормов в звёздном секторе Салем, барражировал в одной из систем. А битва доложил, с пленными Тормами работали Но только от такой работы никакого. Оказалось, что они совершенно неразумны. Если вырвать особь из стаи, она вообще не соображала и не знала, что и делать. Действовала, подчиняясь инстинктам. Его самого и каждого члена экипажа наградили. Наград у маршала скопилось много, он даже не знал, куда их размещать на мундире. Устав предписывал носить все. С пленными тормами работали долго, но безрезультатно, не понимая, почему вдруг те стали просто насекомыми без интеллекта, хотя управляли звездолетами в недавнем прошлом. Маршал размышлял над превратностями судьбы, которая сыграла с ним не одну партию весьма удачно, подняв на невиданные высоты за короткий промежуток времени. Вошел адъютант и подал кристалл с информацией. Рен взял его и отложил в сторону, решив ознакомиться позже. Адъютант посмотрел на него и добавил «Весьма срочная информация». У Рена появилось нехорошее предчувствие. С неохотой вставил кристалл в терминал и активировал. Сказать, что информация его удивила, ничего не сказать. Лень как рукой сняло. Сканеры обнаружили флот тормов недалеко от звёздной системы Елике. Такого не могло быть, но было. Тормы выжили. Квотов ничего не понимал, но флот реальность. Тут же объявил боевую тревогу и готовился доложить командованию. Снова пошёл адъютант. Рен смотрел на него с опаской. На связи системная королева. Соединяй. Маршал, я системная королева, бывший посол цивилизации Тормов. Прошу провести переговоры со мной. Как вы там ощутились? Я же уничтожил ваш флот. Вы уничтожили часть флота. Вторая часть осталась на планете той в режиме маскировки и энергосбережения. Невероятно. Чего вы хотите? Одного. Жить. Жить в вашей системе на любой подходящей планете. Звучит зловеще. Один раз мы вам поверили и получили мощную атаку в ответ. Так было задумано Верховной королевой. Я выполнила её приказ. Сейчас нет связи с ней, и я действую самостоятельно, не от имени всей цивилизации, а от имени остатков флота. Предлагаю лечь флоту в дрейф. Я доложу правительству. Отлично, маршал. Доложите, что я хочу поговорить с императором и предложить ему выгодные условия, и возможно, он согласится оставить нас в своём звёздном секторе. Информация невероятная. Маршал связался с Фером и Тропом. Доклад их поразил. Сейчас идёт заседание Высшего совета, такой доклад император может неправильно понять. А если не доложить, то он нас вовсе не поймёт. Информация пугающая и в то же время обнадеживающая. Поговорили, поспорили, Рэн напомнил, что ждёт команды. Выбора не осталось. Нужно докладывать. Нашли оптимальный вариант. Сами мы идти нельзя. послали от Вьюттанта с информационным кристаллом и теперь ждали, чем всё закончится. Системная королева, высший совет цивилизации на связи. Что ты хотела сообщить нам? Я уже думала, ты не согласишься вести переговоры. Совет это аналог коллективного разума. Пусть будет так. Я осознала безвыходность своего положения и прошу принять капитуляцию флота Тормов. Предположим, я соглашусь. А где гарантии, что ты не нападёшь, как уже было? Я не верховная королева, а системная и сама решаю, как поступать здесь и сейчас. Придётся поверить. Как тебе удалось сохранить флот? Мы уничтожили все корабли Тормов, которые находились в нашей системе. Королева повторила то, что говорила Квотову, дополнив кое-какими деталями. Совет слушал, затаив дыхание. У совета будут вопросы к Королеве. Тайкана смотрел каждого правителя. Такие смелые и говорливые сейчас шокированно молчали, кроме, правда, Альдина. У меня вопрос. Говори. «Тормы — сильные бойцы! Сколько тормов на планете Алкиф?» Император посмотрел на вождя уважительно. Вопрос задан по делу. «На планете Алкиф одна стая располагается на равнинной части поверхности планеты, не занятой джунглями». «Какова численность стаи?» «В вашем исчислении несколько миллиардов». «Возможно провести войсковую операцию и вытеснить тормов с планеты?» «Возможно». Но мало реально. Какие варианты предложишь ты? У системной королевы в ходе такого диалога родилась фантастическая мысль, которая решала многое, и её будущее вместе с флотом тоже. Я в настоящем системная королева. В прошлом планетарная королева и руководила стаей на планете Олкив. Вернувшись, могла бы взять под контроль стаю И в таком случае биться и воевать не придётся. Тормы уступят планету добровольно. Сильный вариант. Я удовлетворён ответом. Так, может, ты и цивилизацию Тормов можешь взять под контроль. Задал вопрос императора, не надеясь на положительный ответ. Королева о таком варианте не размышляла и не анализировала. Поэтому сделала невероятное для коллективного разума, начала импровизировать по ходу разговора, делая то, чего коллективный разум делать не мог, потому что ум имел начисто лишённый фантазии. Предложение непростое, и иерархия цивилизации тормов не позволяет мне взять её под контроль. Такой властью наделена только верховная королева. Системная королева может руководить звёздной системой, планетарная планета и верховная цивилизация. В настоящий момент я возведена в ранг системной королевы Цурон, поэтому мне по силам взять под контроль Тормов, находящихся там вместе с флотами. Высший совет, есть ещё вопросы к системной королеве? За всех ответила Бласиня. Вопросов много, но на этот момент мы достаточно поговорили. Королева. Положите флот в дрейф. Мы продолжим с вами переговоры позже, пока можете отдохнуть. Маршал Квотов всё организует. Буду ждать встречи. Император. Связь закончилась. Произошедшее выбило совет из колеи. Нужно прийти в себя и осмыслить произошедшее. Случившееся в корне меняло все планы, но не тут-то было. Тайкан не собирался отступать, понимая, вот прямо сейчас его звёздный час, и нужно принимать решение. Уважаемый совет, понимаю, новость невероятная, но хорошая. Звёздная империя может установить контроль над звёздной системой Цурон без боя, и не только. в перспективе над всей цивилизацией Тормов. У нас системная королева, которая хочет работать на нас. Ставлю на голосование вопрос создания полноценного флота с максимальной численностью. Решение принимается большинством голосов и обязательно для выполнения всеми проголосовавшими против тоже. Вы готовы голосовать? Ситуация изменилась кардинально. С одной стороны, Но с другой может повториться история с заключением договора, потом нападением на нас. Тормы не способны выполнять договоры. Верить королеве нельзя. Сейчас её загнали в угол вместе с флотом, и чтобы спасти жизнь, она пойдёт на всё. Согласен, Лон. Твои опасения имеют под собой почву, поэтому обсуждаем. Никто и не говорит, что завтра мы проведём операцию. Подумаем, всё взвесим, поработаем с тормами. Теперь у нас такая возможность есть. Найдём слабые стороны, изучим их коллективный разум, а уже потом примем окончательное решение. Надо сказать, уважаемые высший совет, перспективы ума по-мрачительные. Только представьте, взять под контроль цивилизацию Тормов. Звучит невероятно. Серьёзное решение, мощный флот необходим. Я за создание такого флота. У нас нет флота, поэтому, я так понимаю, мой голос не учитывается, и всё-таки я проголосую за. Остались кварты. Координатор не хотел торопиться, уж слишком быстро император создавал флот. Да, на то имелись объективные причины и предпосылки, но так быстро кварты не решали вопросы. Варты понимают необходимость создания такого флота, но на этом этапе развития Звёздной империи считаю преждевременным. Салем за создание флота, учитывая, что я могу голосовать из-за цивилизацию киторов, то они тоже за. Таким образом, четыре члена Высшего совета за создание межгалактического флота при одном воздержавшемся. Уважаемый Высший совет, Решение о создании мощного объединённого боевого флота Звёздной империи принято большинством голосов. Координатор Нлон, вы будете выполнять решение Высшего совета империи. У меня нет вариантов. Предлагаю создать совместную рабочую группу из военных, которые займутся практической работой. Хорошее предложение, которое тянет за собой ещё один вопрос. Кого назначим командующим объединённым флотом? И снова королева внесла предложение. Кандидатур много, и каждая цивилизация хотела бы иметь своего командующего на таком ответственном посту. Уважаемый совет, стержнем нашей империи является цивилизация Салем, которая имеет самый многочисленный флот и продвинутые технологии. В недавнем прошлом командующий обезжённым флотом Рен Квотов провёл блестящую операцию Космический шторм. У него появился опыт руководства обезжённым флотом. Предлагаю его кандидатуру на пост командующего флотом империи. Предложение королевы Сумов понравилось правителям цивилизации. Квотов та кандидатура, которая устраивала всех. Кандидатура, к которой нет претензий. проголосовали за единогласно. Маршал Квотов ещё не знал, на какой пост его назначили. Совет решил пригласить его на завтрашнее заседание и официально, в торжественной обстановке в присутствии командующих и министров, назначить на этот пост. На этом заседание совета завершилось к величайшему удовлетворению императора. Он решил все намеченные вопросы и даже больше. Без особого труда. Маршал доложил информацию по команде и через некоторое время получил разрешение соединить королеву с императором, что и сделал. Разговор слышал. По окончании королева обратилась к нему. «Император посоветовал обратиться к вам. Что нам делать дальше?» Квотов уже получил инструкции стратега и знал, что делать. «Император посоветовал обратиться к вам. Он понимал, начинается очень серьёзная игра, и начинается она сейчас, с чистого листа. Проанализируйте, что нужно экипажам для выживания в настоящее время. Только одно планета с подходящими условиями для жизни. Наступают момент спаривания, период, когда тормы теряют голову, инстинкты берут верх. В случае, если мы найдём такую планету, вы гарантируете, что экипажи не разбегутся и вы их потом соберёте? Ну, Торм другая жизненная организация. Перед спариванием закончится, каждый Торм строго выполнит приказы королевы. Никто никуда не разбежится, гарантирую. Верю. Сбрасываю координаты планеты, расположенной недалеко отсюда. Планета свободна, можете использовать её для отдыха. После того, как флот встанет на орбиту и высадите экипажи, прошу на мой корабль, полетим встречаться с императором. Вас устроит такой расклад? Вполне, маршал. На планете расположитесь в своей резиденции. Вы знаете где. Знаю, вполне подходит. А теперь к делу, время не терпит. Полёт к планете прошёл без эксцессов. в сопровождении нескольких эскадр Салем во главе с маршалом. Как только закончили высадку экипажей Тормов на планету, маршал связался с королевой. Все ли вас устраивает? Подходит ли планета для Тормов? Вполне. Заканчиваю организационные вопросы и поднимаюсь на орбиту. Пока все шло гладко в соответствии с договоренностями. Как будет дальше, неизвестно. Верить в тормам мешала недавняя вероломность. Квотов не скучал всё это время, постоянно докладывая то одному, то другому высокому начальнику. Пришлось пообщаться даже с императором, который не преминул напомнить, что он восстановлен в правах лучшего переговорщика с тормами. Поинтересовался, как ведёт себя королева и что он думает по поводу использования тормов в будущем. Несомненно, с королевой повезло. Нужно наблюдать за ней и узнать о Тормах побольше. Теперь у нас есть источник, я не о тактике, а о стратегии. Прошу простить, увлёкся. Если о стратегии, то предлагаю провести третий этап операции Космический шторм и захватить звёздную систему Цурон. Другое дело. Какова тактика захвата? Королева возьмёт под контроль коллективный разум Тормов в системе. Остальное дело техники. Не скажи, а куда ты денешь миллионы боевых кораблей в системе Цурон? Никуда? Они останутся там под контролем Королевы. Системная Королева станет нашей политической союзницей. Маршал, мы наступаем на те же грабли. Один раз уже заключили союз, получили удар ниже пояса. Нужно всё продумать. Стратегия приблизительная и требует доработки. От королевы ни на шаг. По прибытии Верховный Совет тебя желает послушать. Будь готов ответить на любые вопросы и подумай над операцией. Слушаюсь, император. Буду готов предстать перед Высшим Советом Империи. На этом разговор закончился, но у Рена осталось чувство недосказанности. Что ещё хотел сообщить император, но не решился. Эти намёки о докладе высшему совету кто-то терялся в догадках, военный. Он совершенно не искушён в политических интригах. Вспомнил совет императора не отходить от королевы. Император не просто так дал такой совет. Что он подразумевал? Скорее всего, надо понять, почему королева пошла на контакт. Чтобы понять, нужно выяснить побольше об устройстве цивилизации Тормов. Такую возможность нужно использовать. Королева прибыла на флагман через сутки. Забот выпало много, с Алем подобрали хорошую планету вполне подходящую Тормам. Как только высадились, Тормы сразу принялись охотиться. Далее месяц битву за самок и кладка яиц. Салем не знали, что одна самка откладывала несколько сотен яиц. Через полгода планета будет полностью заселена. Сама королева уже отложила яйца, ведь образовавшейся спонтанно колонии будет нужна наследственная королева и появиться та должна только из её кладки. Этот нюанс не озвучила, время имелось, а дальше будет видно, как действовать. Квота в сам её встретила и проводил в отвеждённые апартаменты, оборудованные специально для неё со всеми удобствами и охотничьим вольером. Отдохните, и после проведём переговоры. Не возражаю. Отдых требуется. Пришлось поработать с полным напряжением сил. Маршал доложил, что королева на борту, и он готовится выдвинуться к Вероне, получил добро. Теперь ждал, когда отдохнёт королева, чтобы переговорить. В свою очередь, королеву очень удивила легкомысленность, с которой Салем поселили их на планету для размножения. Видимо, просто не знали, в каком количестве появится приплод. Полноценная стая с планетарной королевой